Глава 13. Не слышу ответа, покрутил своим молотом перед ними. Ты наш капитан, в один голос промемли и два отошедшие от шока люди. Вот и отлично. Капитаном я стал, а что дальше? Да неважно это, все равно прикольно. То в детстве не хотел стать пиратом. Возможно, в будущем мне еще выпадет возможность стать космонавтом. Правда, учитывая юмор системы, она меня может закинуть на космическую станцию, где проводят невероятно секретные исследования по скрещиванию разных межвидовых чудовищ, рожденных для убийств. Хм, а ведь это было бы интересно. На крайний случай чудовищ можно Жорику скормить. Если он не справится, я уйду в невидимость, а он пусть Каю позовёт. Так, балбесы, быстро показали мою капитанскую каюту начал сходу вписываться в роль. «А вот этих взять под стражу и не упускать, пока не разрешу. Понятно?» «Не нужны мне здесь зеленые, чешуйчатые, которым неизвестно, какое задание дала система. Вдруг надо отравить всех во сне или пустить кораблик на дно морское». «Хорошо, идите за мной, мой капитан, я все покажу», выдвинулся довольно чистый, и неплохо одетый пират с повязкой на левом глазу. «Из всех он выглядел приличнее всего». Похожих на него здесь было не больше десяти человек, и они сразу включились в игру, начав разгонять всех остальных по своим местам. «Шевелитесь, селедки, а то наш новый капитан спустит с вас три шкуры! Почему палуба не сияет?» — слышались повсюду крики. Мы тем временем начали спускаться по лестнице вглубь корабля. Я не полагался на судьбу и постоянно мониторил взором все мимо проходящие помещения и уже знал, что здесь нет никакой засады. Меня привели в заднюю часть корабля, в просторную каюту, хотя и не очень чистую. Сразу видно, что здесь жил не особо требовательный человек. На полу валялись пустые бутылки. Подняв одну из них и принюхавшись, определил в вне остатки алкоголя. По центру здесь стоял стол, заставленный картами и письменной лабудой. У левой стены была кровать с ужасно грязным постельным бельем, а справа находились шкафы для хранения. Книжек не обнаружил. Зато был шкаф с выемками для бутылок, и он занимал половину всей стены. Также были здесь полки для оружия и разных вещей. Первым делом подошел к оружейным полкам и провел осмотр. Ничего системного не обнаружил, как и особо ценного. — Как тебя зовут? — спросил неподвижно стоявшего все это время пирата. — Грам, мой капитан, — медленно отозвался он. — Скажи мне Грамм. Почему вы так легко приняли нового капитана? Вот не верю, что прошлый был таким уж неудачником. Или хотите меня завалить, пока я буду спать? Могу тебя разочаровать? Я могу отследить вас, как только вы подойдете к двери, даже на 10 метров. А как он поймет, что я вру? Главное, посеять зерно сомнения, там уже дело за ними. Все равно найдутся те, кто поверит. Задавая свой вопрос, я не сводил с него глаз, наблюдая за его реакцией. «Если нападет, то я готов показать ему, где пираты зимуют». «У нашего братства есть кодекс чести. Он гласит, что убивший капитана занимает его место». Даже глазом не моргнул Грамм. «Так просто?» «Это дает возможность избежать появления глупого или слабого капитана. Раз смогли убить, значит, был недостаточно хорош, чтобы вести за собой команду». «Звучит логично». «Ладно, это я понял», — кивнул сам себе. Вы будете пытаться меня убить и будете в своем праве. А я вас буду наказывать, отбивая всякое желание остальных. Садись за стол и расскажи мне, чем вы тут вообще живете? В следующий час я потратил на разговоры и остался доволен. Он заверил меня, что следующие два дня на меня никто не будет нападать. Так гласит кодекс. А потом уже будет видно, как я себя покажу. Еще сказал, что кодекс для них это святое. И того, кто его не соблюдает, Заберут черти морские. А еще семь лет неудач грозит даже за одноразовое нарушение кодекса. Рассказал еще Байку, как пират подло отравил своего товарища, дабы забрать его добычу. А на следующий день у него отказали ноги. Ни один лекарь не смог его вылечить, потому что жрецы морского бога войны поставили на нем клеймо проклятого. Интересная Байка. Запомню ее, потом мелким расскажу. Он говорил, а я слушал. Так я узнал, что пираты занимаются только тем, что умеют, а именно грабить. Недавно они смогли найти артефакты для добычи магического жемчуга и хотели уже продать их, но тут система сообщила, что на их корабль прибудет отряд из других миров. И самое главное никаких условий: хоть убей, хоть в рабство продай. Вот и решил капитан пустить нас на корм морским монстрам, которых в этом мире полным-полно, особенно в местах, где много жемчуга. Вся суть в том, что человека бросают в воду, и он должен как можно быстрее собрать жемчуг, пока его не сожрут морские твари. Для этого и нужны веревки на артефактном скафандре и корзине. Их потом просто вытягивают, но уже без плотцов. Обычно для таких погружений используют рабов, или же добычей жемчуга могут заняться специализирующиеся на таком магии, который умеет скрывать свое присутствие от морских жителей. Короче, капитан прогадал. А еще у них есть своя тортуга. И было бы логично отправиться туда, но путь займет не менее недели. Для меня это слишком долго. По гребежам тут не все просто. Эта команда считается довольно слабой и может одолеть разве что не торговцев, если догонит, а еще всяких рыбаков. Грубо говоря, на этой посудине собрался нищий сброд. Повезло мне. Хотя грамма рассказал, что еще три года назад брозил моря на среднем фрегате помощником капитана, пока того не отравила элитная баба по вызову, их команда распалась. Как всегда, знал, что все проблемы от баб. Да о своих таково не могу сказать. Наверное, привык к ним. Наш разговор прервали крики, доносившиеся из коридора. Потом дверь резко распахнулась. А ведь он только что говорил, что убивать меня не будут еще два дня. «Капитан! Прямо по курсу корабль, и он идет на нас!» завопил босой мужичок. «Как на нас?» «Поднять паруса и напитать их магией! Нам надо оторваться от них!» Подорвался с места грам, и тут до него дошло, что он сделал. «Прошу меня простить, капитан, но мы не сможем ни с кем сражаться». Я широко улыбнулся. «А я уже думал, что моя поездка будет скучной. Ну-ка, пошли посмотрим, кто там на нас нападает». Выйдя на палубу, еще раз проверил все на наличие засады. Но ее не было, зато действительно был корабль. Забрался на возвышение у носа и достал хороший бинокль. — Грам, что означает «красный череп» на флаге? — спросил у своего пока что помощника о том, что увидел. — На белом фоне, — уточнил побледневший Грам. Да? — Тогда у нас нет никаких шансов удрать от них. — Союзники? Друзья? Догадываюсь, что нет. Но спросить стоило. — Это краснокожие. От них нам точно не скрыться, как бы мы ни старались. я-то думаю, что это они слишком быстро приближаются. А, видимо, и насмешливый взгляд добавил: Среди них есть маги ветра, которые напрямую напитывают паруса для маневров и быстроходности. Есть небольшой шанс, что нас возьмут в плен. Но, скорее всего, просто вырежут всех. Это жестокие головорезы. Пираты, кстати, хаотично забегали по палубе. Паруса поднялись и уже были готовы поработать по предназначению, но не судьба. Под их удивленные взгляды я отдал приказ спустить паруса и всем оставаться на своих местах. Они посмотрели на меня, как на психа, каким я и был в их глазах. Проскользнули нотки обреченности. Те, кто был поумнее, понимали, что в любом случае нам не уйти, можно даже не пытаться. Это тот момент, который можно назвать «не повезло». Встречу с краснокожими может пережить только хорошо вооруженная команда на мощном фрегате. Мне Грамм начинал нравиться своим поведением и логическими комментариями. «Приготовились к сражению!» — обрадовал всех. «Капитан, если мы убьем хотя бы одного из них, то они, в свою очередь, сдерутся над кожу, еще живых!» Уверен, что пираты уже не рады такому капитану. «Вы точно пираты, а не хромые каракатицы?» Какая-то бракованная команда мне попалась. «Кто не хочет сражаться, разрешаю спуститься в трюм, пока ваш капитан уладит все вопросы». Как я и думал, все, кроме грама, отправились вниз. Смелость — это то, что у них не отобрать. Нельзя у бедняка забрать богатство. С другой стороны, мне так будет даже проще. Осталось только решить, что делать с Грамом. Он мне тут будет только мешать, но, мало ли, может, человек хочет показать себя. Решал я недолго. Спускайся к ним и проследи за ними. Он нахмурился. Можно мне остаться с вами? Если вы убьете хоть одного, то они не посмотрят, что мы не участвовали в этом не снимут шкуру со всех. — Это я уже слышал. — Я лучше умру с оружием в руках, чем буду сидеть в душном трюме, как эти жалкие крысы. Последнее он адресовал своей команде. Его слова меня улыбнули. Думаю, с ним можно работать. — Лучше уходи, — настоял я на своем и достал лук. — Я позову тебя, когда ты мне понадобишься. Он несколько секунд поглазел на меня, пытаясь понять, что я задумал, а потом, кивнув, ушел. Я, в свою очередь, проверил, нет ли здесь лишних глаз, и только потом активировал свою невидимость. Дальше блинком залез на мачту, вроде она так называется. Правда, я не спец в морском деле, как и в сотнях или тысячах других дел, так что легко могу назвать ее держателем для парусов. Корабль на самом деле оказался быстроходным и уже спустя 10 минут оказался возле нашего борта. Я же стоял на мачте и рассматривал их. Человек 70 не меньше, и все одеты в легкие распашонки из-за жары. Никаких доспехов у прочего тяжёлого железа. Здесь были в моде сабли и кинжалы, а у некоторых видел арбалеты и луки. Кстати, свою броню я тоже снял, а то уже весь зажарился, истекая потом. Стоило их снять, как блаженный ветерок обдал мою кожу. Люди звались краснокожими не просто так. Их кожа была кирпичного цвета и слегка красноватого оттенка волосы. А так, люди как люди. Разве что взгляды у всех были сосредоточенными и злыми. Может, мне убить сначала их капитана и занять его место? А что? Здравая мысль. И они, их корабль, выглядят покруче. Правда, не уверен, что эти парни не попытаются прирезать меня в первую же ночь. Они похожи на некий клан. У многих на плечах я увидел татуировку красного черепа. «Почему эта лоханка пустая?» Услышал гениальный вопрос. Интересно, а кто ему должен дать ответ? Может, я? Возможно, болезнь покосила всех. Скорее всего, их уже взяли в плен, и здесь не будет чем поживиться. Кстати, здравая идея. Захлопнули свои пасти, идите, проверьте здесь все. Я ощущаю запах пота. А это уже обладатель внушительной накаченной фигуры и голого торса. Как я понимаю, он их капитан. А еще полный идиот. Почему идет? Да он стоит, сложив руки на груди, и наблюдает за всеми, даже не удосужившись вытащить свое оружие. Ну что ж, мне тогда же будет легче справиться с ним. Выждал момент, пока большинство людей перейдет на мой корабль, и Блинком переместился к полуголому капитану за спину. Он смог меня удивить тем, что почти сразу почувствовал мое присутствие, но его скорости не хватило на отражение атаки. Он успел развернуться только на полкорпуса и сразу получил шило в череп, после чего умудрился умереть. Слабак. Я сделал это настолько быстро, что никто даже ничего не заметил. Впрочем, внимание остальных было сосредоточено на палубе в ожидании подставы, так что они на некоторое время забыли о своем боссе. Да и что ему могло угрожать на их же корабле? Его телу я не дал упасть и подхватил на руки, а затем переместил в инвентарь. Потом блинком запрыгнул опять на мачту, только уже на их корабле. Они медленно и с оружием наготове направились к фоду, ведущему в трюм. А вот туда я их не могу пустить. Если на людей мне пофиг, то на себя нет. Кораблем я управлять не умею. Достал лук и простой стрелой выстрелил в воду, создавая маленький бульк. Этого хватило, чтобы привлечь внимание всех краснокожих, и они обернулись. Телохранители, которые находились все это время впереди своего босса, обалдели. Э -э, капитан, в непонятке сказал один из двух дуболомов. Что там дальше началось? Крики, виск, маты и полный шок. Эти придурки подумали, что их капитан выпал за борт. Первые подбежавшие, включая телохранителей, не раздумываясь гонули в воду за своим капитаном. Такое я совсем не ожидал, честно говоря. Максимум думал, что начнут драться за звание нового капитана. На них, конечно же, сразу напали морские гады, но телохранители оказались магами и стали швыряться воздушными дугами, которые в воде разрезали этих селёдок-переростков. В результате из всех выжил только один, которому удалось направить струю воздуха в ноги и вылететь из воды, приземлившись на палубе. Все до сих пор не могли поверить в произошедшее, а Бугай с красными от злости глазами смотрел на людей и тяжело дышал. По его телу стекала кровь от укусов, но он ее даже не замечал. Я подумал, что он сейчас начнет крошить свою команду, такой грозный был у него вид, и достал из своего инвентаря попкорну. Но он упал на пятую точку и громко зарыдал, ругая себя за то, что не смог спасти капитана. Всё внимание людей было приковано к нему и обсуждению, что же могло случиться с их дорогим боссом. А я, не теряя времени... Смочил иголку ядом вампиров и мельтешил между ними, быстренько нанося царапины людям, находившимся на палубе. Когда справился, вернулся опять на мачту и подождал пару минут, внимательно следя за состоянием людей. По мере того, как начал проявляться яд, я улыбнулся и приготовился. Когда понял, что пора, то достал из инвентаря тело капитана. Шмяк! Труп располосался на палубе и чуть не пришип одного из них. Дикий шок в перемешку со страхом — вот что я наблюдал. А еще и головы на автомате поднялись вверх, но, конечно, ничего не увидели. «Как?» — прозвучал дрожащий голос. «Чертовщина! Демоны! Русалки! Морская ведьма!» «У них что, виноватыми могут быть все? Или это тактика такая? Обвинять всех жителей моря при любом происшествии? Ударил ли мизинец об штурвал? Убили ли капитана?» зарал первый пират, схватившись за голову, и со всей дури вырвал у себя два клока волос. О! Второй пошел. И это наконец-то подействовал, и людей стало глючить по-черному. Те, кого я отравил, начинали стонать, рыдать, царапать свои лица ногтями или кидаться на других с оружием, при этом истошного опя. Этот корабль проклят! Пришел к выводу один из тех, кто отбил атаку своего отравленного товарища, срубив ему голову. «Беруга, нам надо убить проклятых, а иначе их души будут страдать!» — обратился к телохранителю-пират с золотой серьгой в ухе, при этом отбиваясь от двоих напавших. Тот его не слушал. Он стоял на коленях у тела капитана и воскрешал его, читая молитву. Не уверен, на что был похож его, непонятный шепот, но звучало жутко. В следующие полчаса я наблюдал за отменным представлением, подкрепляясь попкорном, а потом закидал их дымовыми стрелами, и добил остальных выживших в этой мясорубке. Чтобы не терять времени зря, пока мои бедолаги сидят тихо в трюме, прошелся по трофейному кораблю и посмотрел, что тут есть ценного. К слову, трюм был забит товарами, но их ценность относительная для меня. Вот зачем мне рулоны странной твердой кожи? Оценка. Прочная кожа неизвестного вам животного. Отлично подходит для изготовления кожаной брони. Спасибо, система. Супер. «Лучше быть не может. Хотя, стоп, может!» «Надо было просто сказать «кожа».» «Примечание. Кожа. Цена на типа вашей тортуги — 10 серебряных монет за метр». «Тут рулонов 30, а я, пожалуй, возьму только половину. Может, в клане и пригодится». Потом нашел всякую еду и хлопок. Стояли здесь и бочки с вином, но тут возникла дилемма. Места у меня много, но стоит ли тратить его на возможную дрянь, даже не знаю. Ремнабор для корабля я точно брать не буду. В одной из комнат, которая была соединена с трюмом, содержались рабы. И они мне, кстати, тоже не нужны. Радует только одно, что здесь не было баб. А то они к беде. Моей беде. Их по закону подлости надо спасти, а потом они скажут, верни нас, мол, домой. А за это мой батюшка-царь сделает тебя очень богатым или одарит силой великой, благодаря которой ты вечно будешь править над всеми смертными. Ага, я как дурак поведусь, а потом она будет ходить по моей квартире в домашних тапочках и есть мои сладости. Нафиг. С рабами разберемся потом. Зашел в каюту капитана. Вот в ней были интересные вещи. Начиная от сундуков с монетами и заканчивая простым системным оружием максимум третьего уровня. Забрал все. Золото вышло — 645 монет, серебра — 894 монеты и меди — 5578 монет. Раньше я не собирал деньги и только сейчас осознал, каким дураком был. Раз система придумала сокровищницу, значит, она нужна, и это не шутка. Все, что делает система, — это неспроста. Я уверен, что тот, кто ослоит ее волну, доплывет до самой вершины. Из трофеев забрал парочку картин с корабликами. Также все настольные принадлежности вместе с картами. Раздам в клане, как сувениры. Заодно прошелся по каютам и собрал все оружие, которое приглянулось мне. И только тогда отправился к своей команде. Трюм. Команда пиратского корабля, кусок Дельфика. Конец боя. Грамм, что за демона привела к нам великая система морей? За что богиня на нас так обиделась? Грам молчал. Он, как и вся остальная команда, затаив дыхание, напряженно слушал, что происходит наверху. А происходило там страшное. Краснокожие. Клан, который был грозой морей, и все его боялись. А сейчас они слышали, как те орали, пищали, угрожали, проклинали, просили пощады, звали богиню, богов, демонов, русалок и под конец просто умоляли их убить. Психическое состояние одной маленькой и неудачной пиратской команды больше никогда не будет прежним.